«Что же дальше?» — спросил данных «Сейчас возьму Феррари и вернусь в Марсель. Заскочу к Жан-Карло за фотографиями, потом поеду выразить сочувствие Луиджи Ловкачу. Он запоет, как соловей. Если даст показания, полиция простит ему пистолет и финку. И тогда нашему знакомому не придется пять лет шить почтовые сумки или горбатиться в каменоломник. же не произвел на меня впечатления благороднейшего из-за римлян. Но как же ты доберешься обратно? На Феррари. Но ведь Джеймс велел оставить машину в Марселе. А я оставлю ее на заброшенной ферме у дороги. Она мне понадобится сегодня ночью. Я хочу проникнуть в приют отчаянника. Мне нужен пистолет.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 и запасную обойму. Он проверил ту обойму, что была в пистолете, и вставил ее на место. Сет он спрятал во внутренний карман куртки и застегнул молнию. Не сказав больше ни слова, Харлов вышел из комнаты. Он тотчас отправился к Макалпину. Макалпин побледнел и осунулся. Без сомнений, его точил тяжелый недуг, и медицина была тот бессильной.